Глава 16. Первое, что Джедок увидел, были глаза женщины. Большие, тревожные. Она осунулась и выглядела уставшей, но стоило ему войти, сразу вскинула голову, глаза блеснули. Ждала его. Сердце черного дракона расширилось и громко стукнуло. Но тут его вниманием завладел повелитель. «Отправил?» — спросил Аэт, нервно подаваясь в его сторону. Алана вынесет прямо к девушке, кивнул он. На ней его амулет. Секундная заминка на лице повелителя отразилась странная смесь чувств. Наконец он глухо пробормотал: "Молодец". Джейдек только хмыкнул. А Олеся обеспокоенно спросила женщина: «Олеся с ним я отправил ее к остальным". Он увидел, что женщине действительно не безразлично. После его слов Лидия как будто успокоилась. «Да, хорошо, так будет безопаснее для нее», — проговорила, отводя взгляд. Однако ему сейчас показалось, или к ее затаенной радости примешивалось чувство вины. И снова его сердце сделало кульбит. Но так ярко ощущались ревнивые эмоции Аэда, повелителя, что Джейдок поморщился. Он действительно забылся, забыл, что у него было дело. «Связаться с Шаумом смог?» — спросил он Аэда. Тот неожиданно замялся и бросил быстрый взгляд на Лидию, а потом проговорил. «Выйдем». Мужчины действительно куда-то ушли, но прежде ее переместили в какую-то комнату, которых в этих катакомбах, очевидно, было много. Стены здесь были наполовину оплавлены, а следы пожара присутствовали. Однако в уцелевшей части помещения имелась кровать, застеленная каким-то ужасно дорогим на вид черным бельем. Оставили ее там и велели спать. Она, конечно, порывалась устроить этим самоуверенным самцам сцену, а потом со злости забралась в постель. Думала, не заснет, но только прилегла на подушку, как будто кто-то вырубил рубильник. Заснула. И снова был странный сон. Она видела замок, он стоял у моря. Стены у самой кромки волн, а позади река красивый замок, высокие башни. И перед въездными воротами широкая площадка. Огромный пепельный дракон. Девушка бежит. Люди. Сон смешался. Теперь она видела спины. Много-много шерстяных шевелящихся спин. Они ковром бежали куда-то по узкому проходу. Лиде было страшно смотреть на них, но еще страшнее, когда что-то неведомое ударило в них тараном, и грызуны запищали, вздыхая и переворачиваясь в воздухе. Как же ей хотелось в этот момент проснуться. Не проснулась. Но сон опять сменился, уведя на этот раз ее сознание в темноту. Потому Лида и не услышала, о чем говорили между собой черный дракон и повелитель. Она в любом случае не могла слышать, потому что аэт накинул звуконепроницаемый полок. Информация была, скажем так, не для ее ушей. Дело в том, что за время отсутствия Джейдека Аэт сумел дотянуться через амулета не до Шаума. Откликнулась Софие. Одна из его наложниц. Он в себя не мог прийти не мог понять, как это получилось, а та только услышала его голос по связи, немедленно растрезвонила всем, что любимый повелитель возвращается. Пустой слух, он даже не успел опровергнуть. Повелитель был растерян, а черный... Не в насмешку, нет, черный дракон очень серьезно сказал ему. «Нам нужен дракон-повелитель, потому что скоро он выразительно вскинул брови и ткнул в него пальцем». «Надо будет выбираться, и это придется делать тебе». «Почему мне?» — спросил тот, ощущая странный озноб. А Джейдок отрезал. «Потому что у меня здесь дело». Для тех, кто сейчас был по ту сторону грани, день прошел крайне напряженно. Четыре дракона из Большого Совета постоянно находились у грани. Черный Гайра, побратим Аэда, черный Фиорг, серебристый Крайс и белый Авелир. В столице на хозяйстве остался только Пепельный Нер. Туда же стянули отряды из всех кланов. Последний Мират привел в ту часть клана Верных, которые принесли присягу Совету. Это была примерно третья часть, а остальные раду не хотелось вспоминать. Он летал в клан верных с Ардо, как в старые времена, стоя на его спине. Его привыкли видеть таким непобедимым, грозным воином на спине огромного красного дракона. Мысль пришла Шаума в голову, дать ему видеть этот символ силы. И перед ним действительно склонили головы, но далеко не все. Их было. «Очень много. Целое море». Рад смотрел на это море голов, на выкрикивавших ему оскорбления вождей. Кто бы мог подумать. Верные даже в бой не ходили, слабый клан. Их берегли. Один из вождей кричал, сжимая кулаки. «Вы никто! Просто гора мяса! Нас много!» «Мы растопчем вас и сожрем, и кончится эра проклятых драконов!» «Их много, а он один. Дракон всегда сражается один». Раат упер руки в бока, оглядывая обесновавшуюся толпу. «Иногда полезно знать то, чего не знают другие». «Ну и как вы собираетесь нас растоптать?» — спросил язвительно. «Оружие! Наши союзники дадут нам оружие!» Про оружие Рат уже знал, успел просветить Тиджек, как и про то, что никто не собирался помогать верным захватить власти над миром. Союзники их просто использовали. Мм, протянул он. Дадут союзники, это хорошо, но грань закрылась, а вы не получите ничего. У нас есть канал! Мы сами пойдем и возьмем. Пойдете, бросил сквозь зубрат. Прямо сейчас и пойдете. Там были мужчины, женщины, старики, дети. Кто-то откровенно был испуган, кто-то растерян. Он был их повелителем. Хас. Он столько лет сражался за них в приграничных землях с черными порождениями бездны. Рад просто не мог поступить иначе. Он дал им выбор. Наверное, никто из крыс не ожидал, что он действительно сделает это выполнить свою угрозу. Им то ли здорово промыли мозги, то ли за столько лет безопасности они разучились бояться. Как только отделились женщины с детьми и те, кто выразил лояльность, он погнал перед собой волну огня. И вся эта толпа, вжав головы в плечи от ужаса, понеслась именно туда, куда он и ожидал. К месту, где в ущелье неподалеку был ход за грань. И хлынули они туда уже в истинном виде — крысами. Канал оказался заблокирован неизвестным оружием. Все это полчаще оборотни грызунов погибло. Зрелище было ужасным. Хуже того, пришлось отказаться от попытки использовать этот проход. И тут неожиданно пришло новое известие. Джейдок отправил повелителя назад к женщине: Ей не надо надолго оставаться одной, а вот ему как раз нужно было побыть немного наедине с собой. Подумать. Много мыслей, знания, которым обладал только он. Оно оказалось обременительным даже для того, кто привык плевать на всех и жить в одиночку. Это хорошо, когда не надо никому ничего объяснять, но иногда сложно принимать решения, потому что теперь ему было. Не наплевать. Кто бы мог предположить, что так все обернется? Ведь он всего лишь хотел попробовать жить по-новому. безно его забери, он чуть не сдох от зависти, когда видел, как смотрела женщина на мальчишку Рада. Да, он хотел, чтобы и на него также смотрели. Любовь — глупое слово, он не знал его смысла, не понимал значения. Но эти новые странные чувства, они выворачивали душу. Как может быть одновременно и блаженно, и больно, тревожно? Страшно потерять, утратить связь. И ты ни на что не променяешь это, потому сильнее этих чувств в жизни нет ничего. И еще. Хотелось бы знать, какого варга облезлого зеркала истины подбросила им всем этот эксперимент. «Далекая женщина из другого мира, ее выбор сдвинет чашу весов судьбы». Мысль пришла внезапно. Перевести это на обычный, доступный для понимания мужчины язык и будет. «Хотите знать причину всех своих проблем? Ищите женщину». Черный дракон долго хохотал, запрокинув голову. Всегда подозревал, что зеркало истины, эта гадская древняя чаша с водой обладает собственной волей и извращенным чувством юмора. И так развлекается, удовлетворяя свое любопытство за счет глупых смертных. Однако зеркало истины никогда не лжет. Ошибаться можно лишь в толковании того, что ты там увидел. А видел он. Мужчина шумно вздохнул и на мгновение затих опустив голову. А потом обернулся, прислушиваясь к ощущениям. Женщина спала. По-хорошему, он должен был отправить наверх и ее, и повелителя. Но этой ночью здесь будет спокойно, значит, еще немного времени у них есть. Ему хотелось чувствовать рядом этот горячий рыжий огонь, переместиться туда к ней, доли мгновения. Лидия спала в его постели, укрывшись черной простыней, только нос торчал и красные волосы. На полу у кровати сидел Аэт, привалившись спиной к изножию. Потому что сидеть больше особо было негде и не на чем. А кровать была слишком велика для нее. Джейдок невольно усмехнулся, подошел к краю кровати, разглядывая женщину. Аэт сразу вскинул голову и настороженно на него уставился. — Что ты собираешься делать? — Я? Черный дракон гибко потянулся всем телом. «Я собираюсь лечь спать». «Какого варга черный? А я тут же взвился и подскочил на ноги. «М? Это моя постель и...» кулекся улегся рядом со спящей, заложив руки за голову. «У повелителя от ревности, разве что искры из глаз не полетели». А он приподнялся на локте, аккуратно коснулся красного локона и пропустил его между пальцами. Реакция не замедлила последовать. Через секунду уже Ай от резкими движениями стаскивал с себя верхнюю одежду. Оставшись в одних черных штанах, влез на постель и демонстративно улегся с другой стороны, прожигая его яростным взглядом. Честно, черному дракону стало смешно. Ситуация глупее не придумаешь. Уж чего чего, а мужчин в его постели точно никогда не было. Спи, повелитель. Проговорил Джедок, откинулся на спину и прикрыл глаза. Ревнивое сопение еще какое-то время слышалось. А потом Аэт затих. Но повелитель не спал. Джедок чувствовал это. Сам он тоже не спал. Он думал о том, как выбраться отсюда без потерь. Вдруг Аэт резко встал и вышел, бросив на ходу. «Я сейчас вернусь. Не вздумай дурить, черный!» И судя по тому, как он сжимал в руке амулет связи, Ему пришел вызов. У барса, медведя и ночного охотника этот день тоже прошел нелегко. Перемещаться надо было быстро, потому что в подземной структуре приграничных земель постоянно что-то менялось. Об этом говорили накатывавшие, как прибои тяжелые волны низкого гула, улавливаемые оборотнями тревожно и ненадежно они сейчас были как блохи на спине гигантского медведя все в движении и неизвестно где он заляжет и кстати о медведях бранван с мужчинами ушли вперед разведать дорогу и подготовить место для нового лагеря а барсу с медведем предстояло довести до нового лагеря женщин всего шесть лошадей Женщина не усадили подвое, только одной самой пышной даме пришлось ехать в одиночку, но проблема на своими жалобами доставляла больше остальных. Пока, наконец, у садхана не сдали нервы, и он не рыкнул на нее тихонько, подбавив в голос немного своего истинного рычания. Жалобы прекратились, но теперь девицы поглядывали в его сторону с затаенным интересом и опасением. Зато медведь шурил свои хитроватые глазки и заливался солобьем. У него просто не закрывался рот. Если где-то слышался веселый женский смех, значит Урган там рассказывает свои байки. В такие моменты у Барса начинали ныть зубы. Хотелось бы знать, махнатый, что от жадности задумал всех, кроме той девушки, на которой амулет Алана забрать в свой гарем? Будет конкурировать с драконами? Ритуал можно пройти только с одной, и это на всю жизнь до самой смерти. Впрочем, пусть что хочет, делает, это его медвежье дело. Для себя Садхан уже присмотрел девушку. Тоненькую, белокожую черноглазку с маленькими острыми грудками и волнистыми темными волосами. Марину. Как раз сейчас медведь рассказывал что-то, и он слышал среди прочих голосов ее негромкий смех. Она словно почувствовала его взгляд, обернулась и сразу опустила глаза. Молодой оборотень не хотел загадывать, но это был выбор. И бездна пожри его, он никогда не думал, что будет вот с нетерпением ждать этого. Спрашивается, куда девались его амбиции? Когда-то ведь он хотел править миром. А сейчас Садхан из клана быстро хотел всего лишь чего-то большего. Садхан шумно выдохнул. Про себя он решил попробовать кое-что. Этому его Снежана научила. И если получится, то... Сейчас уже наступала ночь. Лагерь готовился отойти ко сну. Он встал, чтобы подойти к девушке и позвать ее на прогулку. Рядом с лагерем было маленькое озерцо размером с лужу. Вокруг камыши. Ему нужно было укромное место. Неожиданно вода в озере вздыбилась и выплеснулась столбом. Водяной столб ударил прямо рядом с лагерем. Медведь, который за секунду до того травил байки кубарем, скатился к воде и выставил щит, чтобы никого не залило. А Садхан и Бранван уже стояли с клинками на голо, готовые встретить неведомую опасность. Но озерцо вместе с потоком воды выплеснуло голубовато-серебристого крылатого змея. «Назад! Назад! Убрались все! Разойдись!» — рявкнул Бранван, убирая клинки в ножны. Ночной охотник был старше остальных и помнил по рассказам, как выглядели водные драконы. Вода еще протащила дракона по инерции вперед, но змеиное тело уже на глазах оборачивалось человеческим. И вот уже на земле отряхиваясь, сидел Алан, а рядом с ним девушка. Первый миг замешательство прошел, а потом его принялись обнимать потому что это было чудо. «Водный варги меня задери! Не верю своим глазам!» — упирал руки в бока и хохотал Урган. «Олеся, рад тебя видеть!» Помог девушке встать, а потом сунулся в воду. «А остальные где?» Вопрос разом порушил всю эйфорию. Алан оглянулся назад, туда, где испуганно жались друг к другу люди. Немое потрясение читалось в них, настороженность. Он отвел взгляд, встретившись глазами с Бранманом, и сказал Они остались, нас вытолкнул сюда Джедок". и предвосхищая его вопрос, добавил Извините, я расскажу все, но потом. Мужчины понимающе расступились, а молодой водный пошел к людям. Перед ним расступались, шарахлись в сторону, испуг на лицах, но Алан видел сейчас только одно лицо. Девушка стояла, прижимая ладони к рту, глаза расширены. Когда до нее оставалось только пара шагов, Алан остановился. Она все так же потрясенно смотрела на него. «Тамара, это по-прежнему я», — сказал он тихо. Молчание. Ему вдруг стало больно, сдавило что-то в груди. В первый раз он эмпат и не мог понять, что она чувствует. Протянул к ней руку, не касаясь, и проговорил «Не надо бояться». И тут она словно отмерла. Отняла ладони от рта и тихонько всхлипнула. А потом зажмурилась и затрясла головой. «Господи, ты такой красивый, Алан! Ты просто чудо!» Медведь с Бранваном деликатно отвернулись, почему-то неудобно было сейчас глазеть на застывших в объятиях влюбленных. Стайка остальных девушек жалась в стороне и сейчас выглядела откровенно шокированной. Садхан с сожалением, понял, что его прогулку придется отложить на завтра. «Эх!» — вздохнул медведь, упирая руки в бока и крякнул, оборачиваясь на толпу. Они с Сатханом поняли друг друга без слов. «Надо отвлечь». А Бранван уже пошел заниматься делом, подгоняя застывших в ступоре мужчин. «Ну что встали? Завтра чуть свет подъем, всем лечь и спать!» Один помоложе попытался ему возразить. «А чей ты, начальник, лечь встать, мы ж не в армии!» «Мы хуже, чем в армии», — негромко проговорил ночной охотник. «Мы в приграничных землях, и кто этого не понимает?» «Да понял я, понял, начальник», — стушевался парень. А Бранван Лэнд кивнул, оглядывая толпу тяжелым взглядом. «У остальных вопросы есть?» — спросил холодно. «Нет, тогда всем спать». Хотел уже отвернуться, и вдруг заметил, что на него смотрела одна из женщин. Она была постарше. И рядом с ней тёрся какой-то хлипкий, вечно ноющий тип. Он и сейчас что-то нудел на одной ноте, но женщина его не слушала. На какое-то мгновение Бранван замер, утонув в ее глазах. Потом заставил себя отвернуться, у нее уже есть мужчина. А проводник может предложить себя только свободной женщине. Проклятые правила. Он с шумом выдохнул и отошел. Женщина была старше того возраста, когда девушки выходят замуж, однако не потеряла своей свежести. Может быть, не идеал красоты, но было в ней что-то. Бранван тряхнул головой. Жаль. Внезапное освобождение сцены встречи оставили в душе у Олеси странную смесь радости, сожаления и досады. И удивления. Она видела, как Тамара восхищенно смотрела на Алана, как приняла его таким безоговорочно и сразу. Но он же чешуйчатое чудовище, дракон, змей крылатый. Можно называть как угодно, суть одна. Чудовище. У нее в голове не укладывалось, как можно, но Джейдек, но это же Джейдек, он один такой. И тут Олеся вспомнила, как он отругал ее и нахмурилась. Было неприятно, наверное, потому он ее и отослал. Дурацкое чувство, будто она провалила экзамен. И все же Джейдек сказал, что надеется на нее. Хотелось бы еще понять, что он имел в виду. Девушка вздохнула. Вокруг непонятный чужой мир, в котором люди запросто могут превращаться в чудовище. Да мало ли еще, что они могут. Вот, например, убей бог, никак она не могла понять, почему, если она только что вынурнула из воды на ней сухая одежда. Чертовщина какая-то. Но если она хочет быть полезной, должна найти в себе силы как-то принять это. Быть полезной. Полезной. Она обернулась и пошла к своим. На полдороге Олеся остановилась и оглянулась назад. Странное ощущение. Шорохи. Гул. Прислушалась еще, а потом решила, что показалось.